Светотатство. 1. В течение периода своего изгнания из общества капитан Блад всегда считал печальной иронией судьбы то, что он, воспитанный в традициях католической церкви, был вынужден покинуть Англию из-за обвинения в участии в протестантском мятеже и рассматривался испанцами как еретик, вполне достойный сожжения на костре. На эту тему он долго и с огорчением распространялся в беседе с Ибервилем, своим французским компаньоном, в тот день, когда Блад из-за врожденной щепетильности отказался от заманчивой перспективы легкого и богатого грабежа, для свершения которого пришлось бы пойти на небольшое святотатство. Однако Ибервиль, из которого родители надеялись сделать церковника и который был посвящен в низший духовный сан, перед тем, как обстоятельства забросили его за океан и превратили в либустера, нашел эту щепетильность нелепой, а слова Блада его одновременно рассердили и развеселили. Веселье в конце концов взяло верх, так как этот высокий и энергичный парень, уже немного начинающий полнеть, обладал легким и общительным характером, о чем свидетельствовали смешливые искорки в его карих глазах и постоянно улыбающийся рот». Несомненно, в нем погиб подлинный светоч церкви, хотя он сам это яростно опротестовывал, возбуждая всеобщий смех. Они зашли на Векис, и под предлогом закупки припасов Ибервиль сошел на берег в надежде узнать новости, достойные внимания. Векис самый западный ближайший к Пуэрто-Рико остров в группе Вергенских островов. Ибо в это время Арабелла плавала, так сказать, на удачу, без определенной цели. Баск по национальности, проведший несколько лет в Испании, Ибервиль говорил на безупречном кастильском наречии, что позволяло ему сходить за испанца в любой момент, когда это требовалось, и таким образом снабжал его необходимыми данными для разведки в испанском поселении. Ибервиль возвратился на большой красный корабль, стоявший на якоре на рейде с испанским флагом, дерзко развивающимся на гротмачте, с новостями, которые, по его мнению, указывали на возможность заманчивого предприятия. Ему удалось узнать, что дон Игнасио де Ла Фуэнте, бывший прежде великим инквизитором Кастилии, А ныне назначенный кардиналом-архиепископом Новой Испании направлялся в Мексику на 80-пушечном галеоне Санта-Вероника и по пути посещал подотчетные ему епархии. Его высокопреосвященство уже побывал на Сан-Сальвадоре, сейчас, очевидно, находился на пути в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, после чего его ожидали в Сан-Доминго, возможно, в Сантьяго-де-Куба и наверняка в Гаване, куда он нанесет визит перед окончательным отплытием на Мэйн. Сан-Сальвадор – один из Багамских островов. По традиции считается, что именно он стал первой землей в новом свете, на которую ступил Христофор Колумб. Быстрый ум Ибервилля моментально оценил выгоды, которые можно было извлечь из этих обстоятельств. «Из всех испанцев», — заявил он, — «разве только за самого короля Филиппа, или, по крайней мере, за великого инквизитора, кардинала архиепископа Севильи, можно было бы получить более солидный выкуп, нежели за этого примаса Новой Испании». Примус в католической церкви так называют высшее духовное лицо какого-нибудь государства». Блад, шагавший рядом с Ибервилем по высокой корме Арабеллы, освещенной лучами ноябрьского солнца яркими и теплыми в этой стране вечного лета, внезапно остановился. Высокая стройная фигура Ибервиля все еще была облачена в роскошный костюм из лилового сатина, его длинные каштановые локоны покрывал пурпурный берет. Впереди у кабестана и брасов кипела работа по подготовке к отплытию. Стоящий у носовых цепей Боцман Снелл, сверкая лысой макушкой в окружении седых волос, отборной Кастильской руганью разгонял столпившиеся вокруг корабля шлюпки торговцев. Живые глаза блады с неодобрением устремились на веселое лицо француза. «Ну а дальше что?» — спросил он. — Как что? Кардинальский багаж на Санта-Веронике стоит не меньше, чем груз любого корабля, когда-либо покидавшего Мексику, — рассмеялся Ибервиль. — Понятно. И согласно твоим благим намерениям, мы должны взять это судно на абордаж и захватить архиепископа. — Совершенно верно. Подождать Санта-Веронику лучше всего в проливе, к северу от Саоны. Там мы поймаем его высокопреосвященство на пути в Сан-Доминго без особого труда. Черты лица Блада в тени широкополой шляпы приняли суровое выражение. «Это не для нас», — покачал он головой. «Не для нас? Почему? Ты что, боишься ее восьмидесяти пушек?» «Я боюсь только святотатства». «Совершить насилие над архиепископом, захватив его в плен ради выкупа, Богу, конечно, известно, что я грешник, но все-таки надеюсь, что я остался истинным сыном церкви». «Ты имеешь в виду сыном истинной церкви», — внес поправку Ибервиль. «Полагаю, что могу сказать о себе то же самое, но не думаю, что это должно помешать мне взять выкуп с великого инквизитора». «Может быть, но твое преимущество состоит в том, что ты воспитывался в семинарии, а это, по-видимому, дает право на некоторые вольности по отношению к духовным лицам». Сарказм капитана рассмешил Хе-хе, «Это дает мне возможность отличать римскую церковь от испанской. Твой испанец с его инквизицией и Дафе в моих глазах почти еретик». Это и софистикой ты хочешь оправдать нападение на кардинала. Но как бы то ни было, я не софист, и и мы лучше воздержимся от цветотатства. Подобная решительность побудила Ибервиля тяжело вздохнуть. Ну, ну, ну, если таковы твои чувства, но ты упускаешь великолепный шанс. Тогда-то Блады начал распространяться по поводу иронии своей судьбы до тех пор, пока их не прервал свист боцманской дудки. Развернув паруса, подобно крыльям птицы, Рабелла направилась в открытое море по-прежнему без определенной цели. Подгоняемые легким ветерком, они проплыли мимо Виргинских островов, зорко высматривая добычу но она встретилась им только 3-4 дня спустя, на расстоянии двух десятков миль к югу от Пуэрто-Рико. Это была маленькая двухмачтовая карака с высокой кормой, дюжной пушек и изображением богоматери, скорбящей на раздувшемся парусе, что указывало на испанское происхождение. Рабелла подняла английский флаг и, подойдя на расстояние выстрела, послала ядро в сторону испанского корабля, давая тем самым сигнал лечь в дрейф. Учитывая явное превосходство корсаров в парусах и вооружении, не приходилось удивляться, что Каракка поспешила повиноваться. Но на ее грот-мачте внезапно появился вымпел с крестом Святого Георгия, что разъяснительно не соответствовало рисунку на парусе. После этого скараки спустили шлюпку, которая быстро заскользила по голубой, покрытой легкой рябью в воде по направлению корабелли. Из шлюпки вылез низенький, коренастый человек в темно-зеленом костюме, рыжеволосый и краснолицый. Он быстро вскарабкался по трапу на борт корабеллы и сразу же направился к капитану Бладу, который ожидал его на шкафуте, нарядно одетый в черное с серебром. Рядом с Бладом стояли Ибервиль, Бервиль, чей костюм не уступал в элегантности одежде капитана. Гигант Волверстон, потерявший глаз в битве при Седжморее, и хваставшийся, что оставшимся глазом он видит вдвое лучше, чем любой другой, а также Джереми Пит, штурмана Рабеллы, чья занимательная хроника послужила материалом для нашего рассказа. В своих записках Пит охарактеризовал вновь прибывшего следующей фразой. Никогда в жизни я не видел более возбужденного человека. Взгляд его маленьких глазок, сверкавших из-под нависших рыжеватых бровей, казалось, пронизывал насквозь все окружающее, надрайную до блеска палубу, сверкающие медью порты бортовых орудий и вертлюжную пушку, аккуратно выстроенной по стойке около грот «Мушкеты». Все это навело гостя на мысль, что он находится на корабле, принадлежащем Соединенному Королевству. В заключение визитер снова окинул внимательным взглядом Карик глаз, поджидавшую его группу. «Меня зовут Уокер», — заговорил он резким голосом с акцентом, выдававшим его северное происхождение. «Капитан Уокер, и я желал бы знать, какого дьявола вы от меня хотели добиться вашим выстрелом?» Если причиной остановки послужила подписка эмблема на моей гротмачте, из-за которой вы меня приняли за испанца, то вы как раз тот человек, который мне нужен. Но Блад оставался серьезным. Если вы, капитан этого корабля, то мне хотелось бы узнать, что означают эти изображения на парусах. Ха, это длинная и довольно безобразная история. Блад понял намек. Тогда пройдемте вниз, предложил он. И вы нам ее расскажете. Они спустились в большой салон Арабеллы с его резными позолоченными панелями, зеленой драпировкой, роскошной мебелью, книгами, картинами и прочими атрибутами Сибарита, которые скромный моряк с севера Англии никак не ожидал увидеть на корабле. Здесь капитан Блат представил гостю себя и своих трех офицеров, что сразу же умерило агрессивное настроение маленького капитана. Но когда они сели за стол, на который негр Стюарт подал канарское вино, нандское бренди и кувшин холодного пунша, изготовленного из рома, сахара, воды и мускатных орехов, его бешенство взыграло с новой силой, и он приступил к рассказу о своих злоключениях. Капитан Уокер отплыл из Плимута шесть месяцев назад и в первую очередь зашел на побережье Гвинеи, где он погрузил на борт 300 молодых здоровых негров, купленных им за ножи, топоры и побрякушки у местного вождя, с которым он уже неоднократно проделывал подобные операции. Плимут, порт на юго-западе Англии на полуострове Корнуолл. С этим ценным грузом под палубой капитан отправился на Ямайку, где был невольничий рынок. Но в конце сентября, неподалеку от Багамских островов, его захватил шторм. Предвестник приближающегося сезона ураганов. С Божьей помощью мы справились с бурей, продолжал Уокер, но корабль вышел из нее настолько потрепанным, что мне пришлось выбросить за борт все пушки. Судно дало течь, и мы были вынуждены все время работать помпами. Надводная часть была почти целиком изуродована, а Бязань мачта стала вовсе непригодной. Нужно было зайти в ближайший порт для ремонта, а этим портом оказалась Гавана. Когда алькальд порта поднялся на борт и увидел плачевное состояние моего корабля, к тому же оставшегося без орудий, он позволил мне найти убежище в лагуне, где мы и занялись ремонтом без кренгования. Алькальд испанский, городской глава, мэр, городской судья. Здесь имеется в виду начальник порта. Чтобы расплатиться за все необходимое, я предложил алькальду продать ему несколько черномазых, которых я вез. Так как у них на руднике свирепствовала не то оспа, не то желтая лихорадка, то они очень нуждались в рабах. Алькальд изъявил желание купить у меня всю партию, если я соглашусь продать. Я был очень рад облегчить корабль от груза и счел просьбу Алькальда избавлением от всех трудностей. Но все оказалось не так, как я предполагал. Вместо золота Алькальд предложил мне взять плату в виде крокодиловых кож составляющий, как вам, возможно, известно, основной товар острова Кубы. Ничто не могло удовлетворить меня больше, так как я знал, что могу перепродать кожу в Англии за втрое большую цену. Тогда Алькальт вручил мне счет, и мы условились, что погрузим кожи, как только будем готовы к выходу в море. Я поспешно приступил к ремонту довольной удачной сделкой. Плавание, которое едва не кончилось кораблекрушением, неожиданно оборачивалось для меня очень выгодным. Но я не принял в расчет испанской подлости. Когда мы, наконец, закончили с ремонтом, я написал Алькальду, что мы готовы погрузить кожи согласно его счету. Но матрос, которого я послал на берег, вернулся назад с сообщением, что генерал-губернатор Кубы не разрешает погрузку, так как считает противозаконной торговлю с иностранцами в испанском поселении и что Алькальд советует нам тотчас же выйти в море, покуда генерал-губернатор не наложил запреты на наше отплытие. Вы легко можете представить мои чувства. Том Уокер не такой человек, который позволит бессовестно обобрать себя кому бы то ни было, будь то карманный воришка или генерал-губернатор. Поэтому я сам отправился на берег и не к Калькальду, а прямо к генерал-губернатору, знатному Кассильскому гранду с именем не менее длинным, чем моя рука. Они именовали его не короче, чем дон Руис Перера де Вальдоро и Пеньяскон, а он, к тому же, еще и граф Маркос. Одним словом, всем грандам гранд. Я выложил ему счет за погрузку и откровенно рассказал ему, как надул меня этот чёртов Алькальд, не сомневаясь по простоте душевной, что справедливость сейчас же будет восстановлена. Но этот негодяй только презрительно улыбнулся и пожал плечами. «Закон есть закон», — сказал он. «Декретом его католического величества нам запрещены всякие торговые операции с иностранцами, поэтому я не могу позволить погрузить кожи». Потеря прибыли, на которую я рассчитывал, меня здорово огорчила, но я держал свои мысли при себе. «Ладно», — сказал я, — «пусть будет по-вашему, хотя это для меня не слишком удобно, а закон мог бы подумать, прежде чем давать мне счета погрузки. Вот он, этот мой счет, можете забрать его и вернуть мне моих 300 негров». Губернатор нахмурился и постарался смутить меня взглядом, покручивая свои усы. «Боже, дай мне терпение!» — воскликнул он. «Эта сделка также была незаконной. Вы не имели права продавать здесь ваших рабов». «Я продал их по просьбе Алькальда вашего превосходительства», — напомнил я. «Друг мой!» — сказал губернатор. «Если бы вы совершили убийство по чьей-нибудь просьбе, значит, нужно было бы простить вам преступление». «Но закон нарушил не я!» — возразил я. Алькальд, который купил у меня рабов. Вы оба виноваты. Следовательно, никто не должен получить прибыли. Рабы конфискуются в пользу государства. Вы слышали, господа, что я не стал скандалить из-за потери своей законной прибыли на кожах. Но этот испанский джентльмен ободрал меня как липку. Попросту украл весь мой груз чернокожих. А это я уже был не в состоянии переварить. Моя вспыльчивость дала о себе знать, и я, вскочив на ноги, набросился на этого Дона Руиса Переру, де Вальдоро и Пеньяскона, пытаясь пристыдить его за такую несправедливость и заставить хотя бы заплатить мне за рабов золотом. Но бессовестный негодяй позволил мне высказаться, а затем снова показал зубы в своей гнусной улыбочке». «Мой друг», — заявил он, — «у вас нет причин беспокоиться и жаловаться. Неужели вы не понимаете, что я и так делаю меньше, чем требует от меня долг, который повелевает мне захватить ваш корабль, ваш экипаж и вас самого и отправить вас в Кадис или Севилью, как иеретиков?» Здесь капитан Локер сделал паузу, чтобы дать немного схлынуть бешенству, которое охватило его при этих воспоминаниях. Провалиться мне на этом месте, если я трус. Но моя смелость при этих словах моментально испарилась. Лучше быть ограбленным, подумал я, чем сожженным на костре. Поэтому я поспешил удалиться, прежде чем чувство долга его превосходительства не одержало победу над его так называемым милосердием. Черт бы побрал его грязную душу. «Вы, может быть, думаете, что это конец моих несчастий? – Продолжал он после минутной паузы. «Но, к сожалению, самое худшее было еще впереди». Я поспешно вернулся на борт. Мы сразу же снялись с якоря и вышли в море, не встретив препятствий со стороны форта. Но не успели мы отойти на 4-5 миль от берега, как нас нагнала карака береговой охраны и открыла по нам огонь. Не сомневаюсь, что они получили от этого паршивого генерал-губернатора приказ потопить нас». Меньше всего ему хотелось, чтобы в Испании узнали, каким способом он обогащается в новом свете. Так как на нашем корабле не было пушек, то испанцам, несмотря на то, что канониры они дрянны, было так же легко справиться с нами, как подстрелить Вальшнепа. По крайней мере, они так считали. Но мы шли с наветренной стороны от них, и я воспользовался единственным шансом. Резко повернув руль, я двинул судно прямо на каракку. Несомненно, эти навозные твари рассчитывали развалить нас на кусочки, прежде чем мы до них доберемся. И, клянусь душой, им это удалось. Мы быстро погружались под воду, протекая как дуршлаг. Наша палуба была уже почти вровень с поверхностью воды, когда, наконец, мы ударились о борт испанского корабля. Но бог оказался милости в Киритикам. То, что осталось от нашего левого борта, зацепилось за шпангоуты караки, и мы тотчас забросили обордажные крюки и перебрались на борт к испанцам. И после этого, на палубе Караки, начался кромешный ад, так как мы все были вне себя от ярости на этих хладнокровных убийц. Мы резали их по всему кораблю. У меня убили трех матросов и десятерых ранили, но из испанцев в живых не осталось никого. Тех, кого не прикончили на корабле, выкинули за борт. Работорговец снова умолк, устремив на присутствующих вызывающий взгляд своих горящих глаз. «Вот, пожалуй, и все. Мы, конечно, воспользовались этой караккой, так как мой корабль пошел ко дну. Это и объясняет и картинки на гротмачте. Я так и думал, что из-за них у нас будут неприятности. Когда вы дали залп в сторону моих клюзов, Я хотел добавить это к моему счету с испанцами, но теперь я вижу, что, кажется, нашел друга. 2. Когда Уокер смолк, слушатели, потрясенные его рассказом, некоторое время не могли вымолвить ни слова. Наконец, Волверстон пошевелился в кресле и проворчал: Типичный образчик Кастильского коварства. «Этого генерал-губернатора неплохо было бы протащить под килем». «Уж лучше поджарить его на медленном огне», — заметил Ибервиль. «Единственный способ придать аромат этой новохристианской свинье». Новыми христианами называли в Испании XV века обращенных в христианство евреев. В эпоху, когда жили герои романов о капитане Бладе, этот термин вышел из употребления.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 Генерал-губернатор носит фамилию Перера, что по-испански значит «грушевое дерево». Вальдоро и Пеньяскон были добавлены позднее, ведь эти ренегаты живут под постоянной угрозой сожжения на костре. Блад снова перенес внимание на Окера. «Должно быть, сэр, вы не безумысла рассказали нам эту отвратительную историю. Какой услуги вы от нас ожидаете?»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 Религиозная щепетильность, слава богу, начинает уступать место голосу разума. Теперь я считаю, что мы вправе пойти на небольшое святотатство, ну, разумеется, весьма небольшое, чтобы выжить награбленное из этого мошенника генерал-губернатора. Да, пожалуй, этим стоит заняться. И он быстро встал. Капитан Локер, если вы намерены рискнуть вместе с нами и попытаться вернуть потерянное то отправляйтесь на Каракку и пришлите всех ваших матросов на борт Арабеллы. Можете не сомневаться, что мы снабдим вас судном для возвращения домой, когда все будет кончено». «Вы серьезно? – воскликнул низенький коренастый работорговец, свирепость которого сменилась глубочайшим изумлением. «Не совсем», — ответил капитан Блад. «Это всего лишь мой каприз, который, однако, дорого обойдется этому дону...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 Капитан повернулся к Питту и отдал приказ, говоривший о том, что он уже успел до тонкости продумать план действий. «Джерри, возьми курс на Сент-Круа». «Зачем?» — удивился Бервиль. «Ведь это гораздо восточнее того места, где мы должны подстеречь его преосвященство». «Безусловно. Но всему свое время. Нам понадобятся кое-какие вещи, и на Сент-Круа мы сможем ими обзавестись». 3. Несмотря на намерения Блада, они все-таки не потопили испанскую каракку. Врожденная бережливость Уокера восстала при мысли о такой потере, а свойственная ему в не меньшей степени предусмотрительность побуждала его интересоваться, каким образом он и его экипаж вернутся в Англию, если план Блада хотя бы частично потерпит неудачу и обещанный великолепный корабль не будет ему вручен. Однако все остальные события следовали курсам, намеченным капитаном Бладом. Двинувшись на северо-восток, Арабелла в сопровождении Каракки через пару дней достигла французского поселения на Сент-Круа, где корсары могли действовать свободно. Они задержались там на двое суток, и капитан Блад с Эбервиллем и низеньким лысым боцманом Снеллом, знавшим каждый порт как свои пять пальцев, провели большую часть времени на берегу. Затем, оставив Караку дожидаться их возвращения, Уокер и его команда перешли на борт Арабеллы, которая подняла паруса и отплыла заданным курсом по направлению к Пуэрто-Рико. После этого Арабелла исчезла из поля зрения до тех пор, пока ее огромный красный корпус не стал виден с волнистых зеленых холмов северного побережья Кубы. Подгоняемый легким мягким ветерком корабль плыл вдоль этих плодородных берегов и, наконец, добрался до входа в лагуну, которая омывала гавану во всем величии ее дворцов и из звездника, церквей, монастырей, скверов и рыночных площадей, словно перенесенных из старой Кастилии в новый свет. Разглядывая оборонительные сооружения, Блад понял, что Уокер и Джереми Пит ничуть не преувеличивали их силу. Мощный форт Моро с его мрачными бастионами и массивными башнями занимал скалистую возвышенность у самого входа в пролив. Напротив него был расположен форт Пунталь с батареей, построенной в виде полумесяца. В центре вырисовывались очертания не менее грозного форта Эль-Фуэрте. Неизвестно, что представляло из себя Гавана во времена Дрейка, но требовалось быть очень неосмотрительным, чтобы бросить вызов этим трем могущественным стражам. Рабелла легла в Дрейф на рейде, объявила о своем прибытии пушечным салютом, подняла флаг Соединенного Королевства и стала ожидать событий. Они вскоре последовали в виде десятивесельной барки, из-под навеса которой появился старый знакомый Уокера, алькальд Порто Дон Херонимо. Пыхтя, он влез по трапу на борт, чтобы осведомиться о цели прибытия корабля в эти воды. Капитан Блад, разодетый в пурпур с серебром, принял его на шкафуте вместе с Питтом и Волверстоном. Вокруг них суетилось дюжина матросов, а еще шестеро брали брамстеньги Нагитовы. Алькальд был принят сподлинно придворной учтивостью. Блад сообщил ему, что он направляется на Ямайку с ценным грузом рабов, и что нехватка дров и воды вынудили его зайти в Гавану. Полагаясь на великодушие и любезность Алькальда, он надеется приобрести это здесь, вместе со свежей провизией, и с удовольствием заплатит за все золотом. Дон Херонимо, толстомордый субъект в черном костюме, пяти с половиной футов ростом и едва ли меньших размеров в поясе, вовсе не обрадовался просьбе этого проклятого английского еретика, несмотря на его элегантную внешность и изысканное выражение. Он отвечал сквозь зубы, его маленькие черные глазки с подозрением обшаривали каждый уголок палубы а лицо хранило самодовольное и злобное выражение до тех пор, пока он не услышал про рабов. Тогда он точно же обнажил зубы в улыбке и попытался изобразить радушие и любезность на своей малопривлекательной физиономии. «Конечно, сеньор-капитан может приобрести в Гаване все, что ему нужно. Он волен войти в порт, когда захочет, а торговые лодки, несомненно, доставят ему все необходимое». В противном случае Алькальд будет счастлив оказать ему любое содействие на берегу. Услышав эти заверения, Пит скомандовал матросам убрасов содержать по ветру. Подгоняемая Бриза Марабелла прошла мимо грозных фортов с баркой Алькальда на буксире, покуда Алькальд, чья любезность возрастала с каждой минутой, пытался вытянуть из капитана Блада сведения, касающиеся груза рабов в трюме. Но Блад отвечал настолько вяло и неопределенно, что Дон Херонимов должен был пойти в открытую. «Возможно, я кажусь вам назойливым, приставая к вам с этими рабами», — сказал он. «Но мне пришло в голову, что, если вы захотите, вам не зачем будет тащить их на Ямальку. Вы найдете готовый рынок здесь, в Гаване». «В Гаване?» — Блад поднял брови. Но разве это не противоречит эдиктам его католического величества? Алькальт поджал толстые губы. Эти дикты были изданы без учета наших теперешних затруднений. На рудниках была эпидемия оспы, и теперь нам не хватает рабочих рук, поэтому мы вынуждены обходить закон. Так что если вы хотите продать рабов, сеньор капитан, то этому нет никаких препятствий. «Понятно», — промолвил Блад без особого энтузиазма. «К тому же цена будет хорошей», — добавил Дон Херонима, пытаясь пробудить собеседника от апатии. «Значительно выше обычной». «Мои рабы тоже необычные». «Вот именно», — подтвердил Волверстон на ломаном испанском языке. «Они дорого вам обойдутся, сеньор Алькальт». Хотя я думаю, что вы не постоите за ценой, когда взглянете на них. — Ох, если б я мог, — вздохнул испанец. — А почему бы и нет? — с готовностью согласился Блад. Рабелла вошла сквозь узкий проход в голубую лагуну, имевшую полных три мили в диаметре. Лотовый у носовых цепей громко называл Жене, и Бладу пришло в голову, что было бы благоразумнее дальше не идти. Повернувшись, он отдал распоряжение Питту бросить якорь там, где они находились, на достаточном расстоянии от леса мачты рангоутов кораблей, стоящих неподалеку от города. Затем он обернулся к Алькальду. — Прошу вас следовать за мной, Дон Херонимо, — сказал Блад, указывая ему на люк. По короткому узкому трапу они спустились на батарейную палубу, где темнота разрезалась солнечным светом, просачивавшимся сквозь орудийные порты и пересекавшимся с лучами, льющимися сверху сквозь решетки. Алькальд окинул внимательным взглядом стволы мощных пушек и ряды подвесных коек, на которых разместились люди. Наклонив голову, чтобы не удариться о пиллерс, он шел за своим высоким провожатым. За ним следовал Волверстон. Вскоре Блад остановился и, повернувшись, задал неожиданный вопрос. «Случалось ли вам встречаться, сеньор, с кардиналом-архиепископом Доном Игнасио де ла Фуенте, примусом Новой Испании?» «Нет, сеньор, он еще не посещал Гавану, но мы ожидаем, что на днях нам выпадет честь принять его». «Это может случиться скорее, чем вы думаете». «А откуда вам известно, сеньор, о поездке архиепископа?» Но Блад, дойдя почти до кормы, не ответил ему. Они подошли к дверям офицерской кают-компании, которую охраняли два мушкетера. Доносившиеся оттуда приглушенные звуки Григорианского напева озадачили Алькальда, особенно когда он смог разобрать слова этой заунывной молитвы. «Хостем repella longius. «Пацим, кедонес прэнтиус, дукторе сикте правио, виктему omne ноксиум!» «Отгони врага далеко и даруй нам мир, вождь, идущий впереди нас, да победим мы всякое зло!» Латынь. Нахмурившись, Алькальт уставился на Блада. Пордиос. Неужели это поют ваши рабы?» Они как будто находят утешение в молитвах. В Доне Херонима пробудилась подозрительность, хотя он и не знал, что именно подозревать. Однако он понял, что здесь явно что-то не так. — Весьма странная набожность, не так ли? — сказал он. — Не вижу в ней ничего странного. По знаку капитана один из мушкетеров отпер дверь, и пение внезапно прервалось на слове «секулерум». «Секула секулерум во веки веков» латынь, заключительного Амен, аминь латынь, так и не последовало. Блад церемонно пропустил Алькальды вперед. Горя желанием разгадать загадку, Дон Херониму быстро шагнул через порог и внезапно застыл, как вкопанный, выпучив расширенные от ужаса глаза. В просторной, нескудной меблированной каюте, наполненной запахом трюмной воды, он увидел двенадцать человек в белых шерстяных одеяниях и черных мантиях ордена святого Доминика. Они сидели в два ряда, безмолвные и неподвижные, словно манекены, спрятав руки в широкие рукава и склонив головы, покрытые капюшонами, за исключением одного — стоящего с непокрытой головой за высоким креслом, в котором расположилась весьма примечательная фигура. Это был высокий красивый мужчина лет сорока, с ног до головы облаченный в пурпур. Алая шапочка, очевидно, покрывала танзуру, выстриженную в его гладких каштановых волосах. Танзура – выстриженное или выбритое место на голове у католических духовных лиц. На фоне красной сутаны сверкал белоснежный тончайший воротник, на груди поблескивал золотой крест. На руках были алые перчатки, а на указательном пальце правой руки красовался епископский сапфир. Спокойное и суровое выражение лица придавало ему величавость и достоинство. Красивые глаза незнакомца устремились на незваных гостей, столь резко и бесцеремонно вторгшихся в его обитель но они не утратили светившегося в них высокомерного спокойствия. Казалось, ему были недоступны все человеческие страсти, в отличие от стоящего за ним монаха. Это был коренастый краснолицый субъект, явно неравнодушный к выпивке и освобожденный самой природой от необходимости выбривать танзуру, взлохмаченные седые волосы обрамляли загорелую лысую макушку. Судя по свирепому взгляду, которому он окинул вошедших, этому благочестивому брату ничто человеческое было не чуждо. Капитан Блад подтолкнул остолбеневшего Алькальда в каюту и последовал за ним со шляпой в руке. Но прежде чем он мог вымолвить слово, Алькальд, бывший на грани апоплексического удара, пожелал узнать, что все это означает. В ответ на его возмущение Блад любезно улыбнулся. — Разве это не очевидно? — Я понимаю ваше удивление, но я ведь предупреждал вас, что мои рабы не совсем обычные. — Рабы? Эчи? — Алькальд задохнулся от негодования. — Но, боже мой, кто вы такой, что осмеливаетесь на подобные гнусные, нечестивые шутки? — Меня зовут Блад, сеньор, капитан Блад, и он с поклоном добавил. — К вашим услугам. «Блад!» — черные глазки Алькальда едва не выскочили из орбит. «Вы, капитан Блад, тот самый проклятый пират, продавший душу дьяволу?» «Так характеризуют меня испанцы, но они предубеждены. Лучше оставим это, сеньор». Последующие слова капитана подтвердили худшие подозрения Дона Херониму. Позвольте мне представить вам его Преосвященство кардинала архиепископа Дона Игнасио де Ла Фуенте, примуса Новой Испании. Я уже говорил, что вам, возможно, придется встретиться с ним скорее, чем вы думаете. Боже милосердный! – прохрипел алькальд. Величавый, словно придворный церемониестер, Блад шагнул вперед и низко поклонился кардиналу. «Ваше Преосвященство, соблаговолите принять жалкого грешника, который, тем не менее, является в этих краях в какой-то мере важной персоной, алькальда Гаванского порта». В тот же миг Дона Херонима с силой толкнула вперед могучая рука Волверстона, который рявкнул ему в ухо. «На колени, сеньор, и просите благословения у его Преосвященства». Глубоко посаженные, спокойные, непроницаемые глаза Прилата устремились на объятого ужасом офицера, упавшего перед ним на колени. «Ох, ваше преосвященство!» — задыхаясь и чуть не плача произнес Алькальд. Пак Стиби, Филиус Меус!» Промолвил глубокий красивый голос, в то время как рука, увенчанная кардинальским перстнем, торжественно протянулась для поцелуя. «Мир тебе, сын мой!» — латынь. Бормоча что-то невразумительное, Алькальд схватил руку и поднес ее губам с такой быстротой, как будто собирался ее откусить. Сочувствующая улыбка озарила привлекательное лицо прилата. Это несчастье, сын мой!» «Посланы нам во искупление грехов наших. Очевидно, нас намереваются продать и меня, и бедных братьев святого Доминика, разделивших со мной бедствие плену этих еретиков. Мы должны молиться о неспослании нам твердости духа, памятуя о великих апостолах, святых Петре и Павле, которые были заключены в тюрьму, во время исполнения их священной миссии. Дон Херонима поднялся на ноги, двигаясь еле-еле не столько от природной тучности, сколько от переполнявших его чувств. — Ох, как могло такое ужасное происшествие случиться с вами? — простонал он. «Пусть вас не огорчает, сын мой, что я оказался пленником этого бедного ослепленного еретика». «В ваших словах есть три ошибки, ваше преосвященство», — заметил Блад, «но это неизбежно при столь поспешных суждениях. Я не бедный, не ослеплённый и не еретик. Я сын нашей матери церкви». Если я был вынужден совершить насилие над вашим высокопреосвященством, то только для того, чтобы сделать вас заложником устранения чудовищной несправедливости, совершенной именем его католического величества и святейшей инквизиции. Однако ваша мудрость и благочестие позволяют вам самому совершить правосудие». Маленький краснощекий монах, стоящий с непокрытой головой, наклонился вперед и прорычал сквозь зубы, словно терьер, Перро эрехе, мальдито, проклятый еретический пес испанский. Рука в красной перчатке тотчас же властно взлетела вверх. Успокойтесь, Фрей Доминго, укоризненно промолвил кардинал и вновь обратился к Бладу. Я говорил, сеньор, о духовной, а не о телесной бедности и слепоте, ибо в этом смысле вы и нищие, и слепые. Вздохнув, он добавил более сурово, «А если вы в самом деле сын истинной церкви, то ваше поведение еще безобразнее, чем я думал. Отложите ваш приговор, ваше преосвященство, до тех пор, пока не узнаете всех мотивов моего поведения», — сказал Блад и, подойдя к открытой двери, громко позвал. «Капитан Уокер!» В каюту вошел человек, буквально трясущийся от бешенства. Небрежно кивнув кардиналу, он под боченец повернулся к Алькальду. «Здорово, дон Мальдито Ладрон!» Проклятый вор испанский. «Небось, не ожидал так скоро увидеть меня снова, паршивый негодяй? Ты, очевидно, не знал, что английский моряк живуч как кошка. Я вернулся за своими кожами, ворюга, и за кораблем, который потопили твои мошенники». Если в этот момент что-нибудь могло усилить смятение Алькальда, так это неожиданное появление капитана Уокера. Пожелтевший, дрожащий с головы до ног, он задыхался и гримасничал, тщетно пытаясь найти слова для ответа. Но капитан Блад решил дать ему немного времени для того, чтобы собраться с мыслями. «Теперь, Дон Херонима, вы, возможно, понимаете, что к чему», — сказал он. «Мы явились сюда, чтобы вернуть украденное, а его преосвященство послужит заложником. Я не стану настаивать на выдаче крокодиловых кож, которые вы задолжали этому бедному моряку. Но вам придется выплатить их стоимость золотом, причем по той цене, которую за них дают в Англии, то есть двадцать тысяч. Кроме того, вы дадите капитану корабль» по крайней мере, не меньшего тоннажа, чем тот, который потопили ваши люди по приказу генерал-губернатора. На этом корабле должно быть не менее 20 пушек, а также вода, провизия и все необходимое для длительного путешествия. Когда все будет оценено, мы обсудим вопрос о высадке его преосвященства на берег. Алькальд с такой силой закусил губу, что по его подбородку потекла струйка крови. Трясясь от бессильной злобы, он все же не был настолько ослеплен, чтобы не понимать. Все орудия мощных фортов Гаваны и адмиральской эскадры, в пределах досягаемости которых столь дерзко бросил якорь пиратский корабль, беспомощны до тех пор, пока на борту находится священная особа примаса Новой Испании. Попытка взять корабль приступом также чревата смертельной опасностью для кардинала, находящегося в руках этих отчаянных головорезов. Его преосвященство должен быть освобожден, чего бы это ни стоило, и при том, как можно скорее. Хорошо еще, что требования пиратов оказались сравнительно скромными. Пытаясь вернуть утраченное достоинство, алькальт выпрямился, выпятил живот и заговорил с Бладом таким тоном, как будто он обращался к своему лакею. — Я неуполномочен вести с вами переговоры. О ваших требованиях я информирую его Превосходительство генерал-губернатора. И с видом крайнего смирения он обернулся к кардиналу. Позвольте мне удалиться, ваше преосвященство, и примите мое уверение в том, что вы не задержитесь здесь ни на одну лишнюю минуту. Он низко поклонился, намереваясь выйти из каюты, но кардинал задержал его. Очевидно, он не пропустил ни одной реплики в разыгравшейся перед ним сцене. Подождите, сеньор, мне еще не все ясно. И он недоуменно нахмурил брови. Этот человек говорил о краже, о возмещении убытков. Были ли у него основания употреблять такие слова? «Я умоляю ваше преосвященство быть судьей в этом деле», — заговорил Блад. «В таком случае вы, может быть, отпустите мне грех, который я совершил, наложив руки на вашу священную особу». И он в нескольких лаконичных фразах изложил историю ограбления капитана Уокера, содеянного под предлогом охраны закона. Когда он закончил, кардинал с презрением взглянул на него и обернулся к кипевшему от злости Алькальду. В его мягком голосе послышались гневные нотки. «Конечно, это ложь от начала и до конца!» «Я никогда не поверю, что Кастильский дворянин, облеченный властью его католическим величеством, может быть повинен в такой мерзости. Вы слышали, сеньор Алькальд, как этот жалкий пират подвергает опасности свою бессмертную душу, занимаясь лжесвидетельством?» Ответ внезапно вспотевшего Алькальда последовал не так быстро, как, по-видимому, ожидал его преосвященство. «Почему вы колеблетесь?» — удивленно спросил он, наклонившись вперед. Диосмио, <эх> мио!» — <эх> <Dios mio> запинаясь, проговорил отчаявшийся Дон Херонимо. «Боже мой, испанский!» «Эта история страшно преувеличена». «Преувеличена?» Приятный голос кардинала стал резким. «Значит, она не целиком ложна!» Единственным полученным ответом были раболепно опущенные плечи и робкий взгляд Алькальда, устремленный в суровые глаза Прилата. Кардинал-архиепископ откинулся в кресле. Его лицо стало непроницаемым, а голос угрожающе спокойным. «Вы можете идти?» Попросите генерал-губернатора Гавана явиться сюда лично. Мне хотелось бы побольше узнать об этом. Он, он может потребовать гарантию безопасности, заикаясь, пробормотал несчастный алькальт. — Я даю ему эту гарантию, сказал капитан Блат. Вы слышали? Итак, я ожидаю его здесь как можно скорее. И величественным взмахом руки валой перчатки с надетым поверх сапфировым перстнем, кардинал отпустил Дона Херонимо. Не осмеливаясь спускаться в дальнейшие пререкания, Алькальд дважды поклонился и вышел, пятясь задом, как будто находился в присутствии короля. Четыре. История, поведанная Доном Херонима генерал-губернатору о чудовищном и кощунственном насилии, совершенном капитаном Бладом над кардиналом-архиепископом Новой Испании, повергла Дона Руиса в изумление, гнев и растерянность, а приглашение явиться на корабль побудило его превосходительство к почти сверхчеловеческой активности. На подготовку к визиту он потратил четыре часа, но умение ловкого испанца она заняла бы несколько дней. Чувствуя себя отнюдь не в своей тарелке, Дон Руис Переро де Вальдоро и Пеньяскон, носивший также титул графа Маркоса, справедливо считал, что не следует пренебрегать никакими возможностями, могущими снискать расположение его преосвященства. Естественно, ему сразу же пришло в голову, что наиболее эффектной из этих возможностей было представить себя в роли освободителя кардинала из рук проклятого пирата, захватившего его в плен. Беспримерное усердие, проявленное Доном Руисом, позволило ему в короткий срок выполнить условия, на которых, насколько он понял, капитан Блад соглашался освободить пленника. Подобная старательность, несомненно, должна была наполнить примуса благодарностью к своему избавителю, не оставляющей места для мелких придирок. Таким образом, всего через четыре часа после отплытия алькальда Сарабеллы генерал-губернатор отчалил от берега на своей барке, бок о бок с которой шла двухмачтовая, отлично оснащенная бригантина, остановившаяся на расстоянии Кабельтова от левого борта корсарского корабля. Вдобавок к этому, вслед за Доном Руисом и Алькальдом, на борт Арабеллы вскарабкались два «альгвасила», каждый из которых тащил на плечах солидного веса деревянный сундук. Альгвасилы, испанские стражники, полицейские. Капитан Блат принял меры предосторожности против возможного предательства. Сквозь открытые орудийные порты левого борта угрожающе торчали 20 пушечных стволов. Когда его превосходительство ступил на шкафут, его проницательные глаза тотчас заметили выстроившихся у фальшборта людей с мушкетами наперевес и зажженными фитилями. Дон Руис, высокий, и горбоносый кабальеро, нарядился, соответственно, случаю в роскошный, черный, расшитый золотом камзол. На его груди сверкал крест Сантьяго, а на боку болталась шпага с золоченным эфесом. В одной руке он держал длинную трость, а в другой — носовой платок с золотой каймой. Когда капитан Блад поклонился ему, тонкие губы генерал-губернатора под ниточкой черных усиков скривились в презрительной усмешке. На его желтом лице появилось выражение злорадства, которое он старался скрыть под маской высокомерия. «Ваши наглые требования выполнены, сеньор Пират», — без предисловий заговорил Дон Руис. Вот корабль, а в этих сундуках двадцать тысяч золотом. Вам остается только получить свою долю и положить конец этой безобразной истории. Не ответив ему, Блад повернулся и знаком подозвал низенького коренастого моряка, который, стоя поодаль, с ненавистью глядел на Дона Руиса. «Слышите, капитан Уокер?» И он указал на сундуки, которые Альгвасил и поставили на коммингс. «Здесь, как утверждает его превосходительство, ваше золото. Удостоверьтесь в этом, отправьте вашу команду на бригантину, поднимите паруса и отплывайте, а я задержусь здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность». Такая щедрость на момент лишила маленького работорговца дара речи. Затем он разразился бесвязным потоком слов и фраз, в котором изумление смешивалось с благодарностью и который благ поспешил остановить. «Вы теряете время, друг мой. Неужели я не знаю, какой я великий и благородный, и какая была для вас удача, что я приказал лечь в дрейф? Отправляйтесь поскорее и помяните добрым словом Питера Блада в Англии, когда вы туда доберетесь». «Это золото!» — запротестовал Уокер. «Вы должны взять хотя бы половину». «Ох, какие пустяки! Не беспокойтесь, я найду способ вознаградить себя за беспокойство». «Забирайте своих матросов и отправляйтесь с Богом, мой друг». С трудом освободив руку из крепкого пожатия, в которое работорговец вложил все переполнявшие его чувства, Блад перенес внимание на Дона Руиса с презрительной миной, стоявшего в стороне с Алькальдом. «Если вы последуете за мной, я провожу вас к его преосвященству». И он начал спускаться вниз в сопровождении Питта и Волверстона. В кают компании при виде величественной фигуры, облаченной в пурпур и окруженный монахами, Дон Руис, издав раздельный вопль, бросился вперед и упал на колени. Бенедиктус сис. Благословляю тебя, латынь. Пробормотал Примус, протягивая ему руку для поцелуя. «Ваше Преосвященство! Как осмелились эти дьяволы воплоти подвергнуть вашу священную особу такому оскорблению!» «Это не важно, сын мой», — послышался приятный мелодичный голос. «Я и мои братья во Христе с благодарностью принимаем страдания, ибо они являются жертвой, приносимой нами к престолу Господню». Гораздо сильнее беспокоит меня причина нашего пленения, о которой я узнал только здесь, сегодня утром. Мне сообщили, что под предлогом выполнения королевского приказа английскому моряку отказались выдать товар, за который он уже уплатил деньги, что эти деньги были конфискованы, а капитан был изгнан из порта под угрозой выдачи его святейшей инквизиции, и что даже когда он удалился, ограбленный дочистая, то ваша береговая охрана погналась за его кораблем и потопила его. Однако, несмотря на то, что Алькальд не отверг этих сведений, я не мог поверить, чтобы испанский дворянин, представляющий в этих краях его католическое величество, способен совершить подобный поступок». Дон Руис поднялся на ноги его узкое лицо стало еще желтее обычного. Но он постарался сохранить обычное спокойствие, надеясь таким образом отмахнуться от предъявленного обвинения. «Все это уже в прошлом, ваше преосвященство. Если ошибка и была совершена, то теперь она исправлена, и при том с большой щедростью, что может засвидетельствовать этот корсарский капитан». Я явился сюда, чтобы сопровождать ваше преосвященство на берег, где вас ожидает восторженный прием, который вам окажут жители Гаваны». Но его заискивающая улыбка не возымела действия. Высокомерное лицо Примуса оставалось печальным и хмурым. «Ага, значит, вы допустили ошибку, но никак не объяснили ее». Обладая вспыльчивым и властным характером, чему способствовала долгая привычка командовать, генерал-губернатор едва не забыл о том, что он находится в присутствии человека, являющегося фактически папой нового света, человека, чье могущество уступало разве только королевскому, перед которым при определенных обстоятельствах должен был склоняться и сам король. Хотя он вовремя вспомнил, все же в его ответе послышались резкие нотки. «Объяснения могут показаться вашему преосвященству скучными и даже непонятными, так как они связаны с моими обязанностями представителя закона. Хотя мне известна высокая просвещенность вашего преосвященства, все же, мне думается, она едва ли охватывает все тонкости юриспруденции». Горькая улыбка озарила красивое лицо кардинала. «Боюсь, что вы весьма посредственно информированы, Дон Руис. Вы, может быть, и не слыхали, что мне приходилось занимать почетную должность великого инквизитора Кастилии, и что я доктор не только канонического, но и гражданского права. Следовательно...» Вы можете не опасаться, что ваше изложение событий покажется мне непонятным. Что же касается угрозы соскучиться, то многие мои обязанности были весьма скучными, сын мой, но это не являлось предлогом, чтобы от них уклоняться. Видя холодную и непреклонную настойчивость Прилата, церковно-католический титул, присваиваемый представителям высшей духовной иерархии, Генерал-губернатор понял, что ему придется подчиниться. Подавив беспокойство, он тут же нашел козла отпущения, который никогда не станет ему перечить. «Говоря вкратце, ваше превосвященство, подобные сделки дозволялись алькальдам без моего ведома. Громкий вздох стоявшего за ним Дона Херонима не остановил его превосходительство». «Когда я узнал о них, то был вынужден прекратить их, так как я должен поддерживать закон, запрещающий всем иностранцам торговлю во владениях его католического величества». «С этим нельзя не согласиться. Но, насколько я понял, этот английский моряк уже заплатил за товар». «Заплатил, продав своих рабов, ваше преосвященство». «Неважно, что он продал». «Были ли его рабы ему возвращены, когда вы запретили сделку?» «Закон, который он нарушил, продавая рабов, предусматривал их конфискацию». «Да, в обычных обстоятельствах, но мне сообщили, что продать рабов его уговорил ваш алькальт. «Точно так же, — вмешался Блад, — как он уговорил меня сегодня утром продать моих рабов» и взмахом руки он указал на кардинала архиепископа и его свиту. «Вашего алькальда явно не научил горький опыт. Возможно, потому что вы сами этого не очень жаждали». Дон Руис демонстративно повернулся спиной к Бладу, игнорируя его слова. «Ваше Преосвященство не может считать меня ответственным за проступок моего подчиненного». И позволив себе улыбнуться, он прибегнул к софизму, который уже использовал в разговоре с капитаном Уокером. Если человек совершает убийство, его нельзя, правда, тем, что он сделал это по чему-либо распоряжению. Весьма тонкое замечание. Я должен обдумать это, Дон Руис. Мы еще вернемся к этому разговору. Закусив губу, Дон Руис низко поклонился. «Я всегда к услугам вашего преосвященства», — сказал он. «А пока что моя барка готова доставить вас на берег». Кардинал поднялся и набросил на плечи мантию. Застывшие точно статуи доминиканцы в капюшонах сразу же засуетились. Его преосвященство повернулся к ним. «Пойдемте, дети мои, и не забудьте вознести благодарственную молитву за наше избавление». И он шагнул вперед, но был сразу же остановлен капитаном Бладом. Одну минутку, ваше преосвященство, еще не все. Кардинал вскинул голову и нахмурил брови. Как? Что значит не все? Ответ Блада был адресован скорее помрачневшему генерал-губернатору, нежели Прилату. Поскольку мы покончили с возмещением убытков, теперь можно перейти к вопросу о компенсации. — А компенсации? — воскликнул Примас, утратив свое непоколебимое спокойствие. — Вы нарушаете слово, сеньор. — Этого про меня еще никто не мог сказать. Я не только не нарушаю своего обещания, а, напротив, скрупулезно придерживаюсь его. Ведь я же сказал Алькальду, что как только убытки будут возмещены, мы обсудим вопрос о высадке вашего преосвященства на берег. Теперь мы можем обсудить его, вот и все. Дон Руис злобно усмехнулся, обнажив в улыбке белые зубы. Лавка, вы делаете честь своему ремеслу разбойника. Я не мог, не будучи непочтительным к его преосвященству, назначить за него выкуп меньше, чем сто тысяч дукатов. У Дона Руиса захватило дух. Его физиономия приобрела синеватый оттенок, а челюсть внезапно отвисла. Сто! «Тысяч дукатов?» «Это сегодня. Завтра я не буду таким скромным». Взбешенный генерал-губернатор повернулся к кардиналу. «Ваше преосвященство, слышали, что теперь требует этот грабитель?» Но на кардинала вновь снизошло его небесное спокойствие. «Терпение, сын мой, терпение». «Лучше остерегаться этого сына греха, который явно не торопится освободить меня из плена ради трудов праведных, ожидающих меня в Гаване». Дону Руиса стоило немалых усилий подавить охватившей его ярости и жажду мести. Дрожа от сдерживаемого гнева, он все же взял себя в руки и в сравнительно вежливых выражениях пообещал, что деньги будут доставлены в кратчайший срок, если это необходимо для скорейшего освобождения его высокопреосвященства. 5. Но, возвращаясь на берег, в барке вместе с Алькальдом, генерал-губернатор дал ему понять, что его подгоняет не столько стремление, как можно скорее освободить кардинала-архиепископа, сколько желание уничтожить этого дерзкого пирата, который одержал над ним верх в том, в чем он считал себя непобедимым. «Когда этот болван получит деньги, нападение застигнет его врасплох!» Но Алькальд мрачно покачал головой. «За это придется слишком дорого заплатить. Сто тысяч, боже мой!» «Тут уж ничего не поделаешь». Своим поведением Дон Руис давал понять, что он не считает эту цену слишком дорогой за уничтожение человека, подвергшего такому унижению его, генерал-губернатор Гаваны, почти полновластного повелителя Кубы, выглядевшего теперь школьником, ожидающим розок». К тому же это не так разорительно. Адмирал эскадры Маркис Риконетт с удовольствием заплатит пятьдесят тысяч за голову капитана Блада. Остальные деньги я возьму из королевской казны. «А что, если и те, и другие деньги затонут вместе с этим негодяем?» «Это зависит от того, где мы его потопим». «Там, где он бросил якорь, глубина не больше четырех сажений. Главное, поскорее увести архиепископа с корабля, чтобы покончить с неприкосновенностью этого проклятого пса». «А вы уверены, что вы с ней покончите? Хитрый дьявол наверняка потребует гарантии безопасности». Тонкие губы Дона Руиса изогнулись в злобные усмешки. Он получит все гарантии, какие захочет, но обещания, данные под угрозой, еще никогда никого не связывали. Его Преосвященство вряд ли с вами согласится. Его Преосвященство? А по-вашему, этот проклятый пират не потребует от него такого же обещания? Вы же видели, что из себя представляет этот кардинал? Твердолобый фанатик, раб буквы закона. Когда священники становятся судьями, из этого не выходит ничего хорошего. Они просто непригодны для этого занятия, так как совершенно лишены широты кругозора. Так что, если прилад дал клятву, то он ее непременно выполнит, невзирая на то, каким способом ее из него вытянули. На момент страх закрался в душу генерал-губернатора. Но его изобретательный ум сразу же нашел выход, и он снова заулыбался. «Благодарю вас за предупреждение, Дон Херонимо, но пока что обещанием не связаны ни я, ни мои подчиненные, которым я сейчас отдам распоряжение». Вернувшись к себе во дворец, Дон Руис, прежде чем заняться вопросом выкупа за кардинала, вызвал одного из своих офицеров. «Кардинал-архиепископ Новой Испании высадится сегодня вечером в Гаване», — объявил он. «Чтобы оказать ему соответствующие почести и оповестить город об этом счастливом событии, я приказываю дать салют из пушки на Малу. Вы захватите канонира и отправитесь туда вместе с ним. Как только его преосвященство ступит на берег, скомандуйте огонь». Отпустив этого офицера, губернатор тотчас вызвал другого. «Немедленно садитесь на лошадь, скачите в Моро, Пунталь и эль и прикажите от моего имени комендантам каждого форта навести орудие на красный корабль, стоящий на якоре под английским флагом. После этого пускай они дожидаются сигнала, которым послужит выстрел пушки на Малу, когда кардинал-архиепископ Новой Испании сойдет на берег. Как только они услышат выстрел, но не раньше». «Они должны открыть огонь по пиратскому судну и потопить его. И смотрите, чтобы не было никаких промахов!» Выслушав заверение офицера в том, что он все понял, дон Руис отправил его выполнять приказание, а сам занялся извлечением из королевской казны золота, которое должно было освободить кардинала из заключения. Он проделал эту операцию так быстро, что к первой полувахте уже снова причалил к борту Арабеллы и выгрузил со своей барки четыре тяжелых сундука. На корме Дон Руис и сопровождающий Валь Кальт увидели поджидавшего их кардинала архиепископа в мантии и красной шапочке. Стоявший перед ним с непокрытой головой Фрейдо Минго, держал его крест, остальные доминиканцы в капюшонах выстроились сзади – Было ясно, что его преосвященство уже готов к высадке на берег. Присутствие кардинала на палубе со своей свитой окончательно убедило Дона Руиса, что уплата выкупа положит конец святотатственному заключению его преосвященства и что больше не возникнет никаких препятствий к его отъезду с этого отвратительного корабля, после чего Арабелла перестанет быть неприкосновенной и пушки гаванских фортов быстро расправятся с ней. Торжествуя при этой мысли, Дон Руис, обращаясь к Бладу, не смог удержаться от тона, приличествующего разговору королевского представителя с пиратом. «Вот твое золото, проклятый грабитель! Плата за святотатство, за которое тебе придется вечно гореть в аду! Бери его и убирайся отсюда!» Но капитана Блада, казалось, ничуть не тронула эта речь. Склонившись над сундуками, он отпер их и, откинув оценивающим взглядом сверкающее содержимое, подозвал своего штурмана: Возьми золото, Джерри, и уложи его. И добавил довольно оскорбительное замечание. Надеюсь, что счет правильный. Вслед за этим капитан повернулся к стоящей на корме фигуре, облаченной в пурпур. «Монсеньор кардинал, выкуп получен, и барка генерал-губернатора ожидает, чтобы доставить вас на берег. Но вы должны дать мне слово, что мне будет позволено удалиться без каких-либо препятствий и дальнейшего преследования». Губы генерал-губернатора под маленькими черными усиками снова изогнулись в усмешке. Его ответ был рассчитан на то, чтобы отвести подозрение и в то же время дать выход душившему его гневу. «Можешь беспрепятственно убираться, куда тебе угодно, мошенник, но если мы когда-нибудь снова встретимся в море...» «В таком случае...» — закончил за него фразу капитан Блат. «Очень возможно, что я доставлю себе удовольствие повесить вас на рее, как клятва преступника и вора». Приблизившись к ним, кардинал укоризненно покачал головой. Ваша угроза звучит неподобающе, капитан Блад, и как я надеюсь, эти слова несправедливы. Дон Руис задохнулся от бешенства, вызванного больше замечанием кардинала, нежели оскорбительными выражениями Блада. Так вы, ваше преосвященство, надеетесь, воскликнул он. Подождите, Величественным жестом архиепископ остановил свою свиту, которая застыла на месте, являя собой воплощение непоколебимого могущества церкви. Я сказал: "Надеюсь, что обвинение несправедливо, и некоторые сомнения, звучащие в моей фразе, оскорбило вас. Но я рассчитываю, что Дон Руис вскоре извинится перед вами за это сомнение. Однако — Во время своего первого визита на корабль вы кое чему задачили меня, и я хотел бы попросить вас дать мне объяснение. — На берегу, ваше преосвященство, вы найдете меня готовым ответить на все ваши вопросы. И Дон Руис шагнул к трапу, у которого его ожидал кардинал. Капитан Блад со шляпой в руке занял позицию с другой стороны, как требовал этикет при проводах важного гостя. Но примус не двинулся с места. Дон Руис, перед тем, как высадиться на остров, которым вы управляете, мне бы хотелось получить ответ только на один вопрос. Его вот тон был таким суровым и властным, что Дон Руис, перед которым трепетало все население Гаваны, застыл на месте в испуганном ожидании. Кардинал обернулся к дону Херонима и задал ему пресловутый вопрос. — Сеньор Алькальд, хорошенько подумайте перед тем, как ответить мне, потому что ваша служба, а может быть и кое-что побольше, зависит от точности вашего ответа. Что вы сделали с товаром, собственностью этого английского моряка, который генерал-губернатор приказал вам конфисковать? Смущенный взгляд Дона Херонима устремлялся то туда, то сюда, но только не на кардинала. Все же он не осмелился солгать. Он снова был продан ваше превосходительство. А полученное за него золото... «Что с ним стало?» «Я отправил золото его превосходительству генерал-губернатору. Сумма составляла двадцать тысяч дукатов». В наступившей затем паузе Дон Руис выдержал испытующий взгляд суровых и печальных глаз с высоко поднятой головой и презрительной, вызывающей усмешкой на губах. На следующий вопрос Примаса стер с его физиономии остатки высокомерия. «Следовательно, генерал-губернатор Гаваны является также королевским казначеем?» «Нет, ваше преосвященство», — был вынужден ответить Дон Руис. «Тогда, сеньор, вы отправили в казну золото, полученное за товар, который вы конфисковали от имени его величества короля». Губернатор не решился солгать так как его слова можно было легко проверить. Тем не менее, в его тоне чувствовалось недовольство этим вопросом. «Еще нет, ваше преосвященство». «Еще нет», — прервал его кардинал, и в его мягком голосе послышались угрожающие нотки. «Еще нет, тогда как с тех пор прошел целый месяц». «Мне все ясно, сеньор». «К несчастью, сомнения в вашей честности, вызванные той софистикой, с которой вы сегодня утром так ловко толковали закон, полностью подтвердились». «Ваше Преосвященство!» — в бешенстве завопил Дон Руис, смертельно побледнев и шагнув вперед. Подобные слова в любом случае пробудили бы его гнев. А быть публично оскорбленным этим священником и выставленным на посмешище проклятым пиратом не смог бы вынести ни один костильский дворянин. Губернатор пытался подыскать слова, способные подобающим образом выразить его состояние, когда Примас, словно угадав его мысли, разразился речью, сразу обративший гнев Дона Руиса в страх. «Молчи, несчастный!» Неужели ты осмелишься возвысить на нас голос? Твои поступки, безусловно, сильно обогатили тебя, но куда сильнее обесчестили? И более того, стремясь запугать ограбленного тобой английского моряка, ты угрожал ему преследованием святейшей Инквизиции и сожжением на костре. Даже новые христиане, больше чем кто-либо другой, знают, что человек, апеллирующий к инквизиции подобным образом, сам рискует попасть в ее руки. Страшная угроза бывшего великого инквизитора Кастилии и прозвучавший в его словах намек на старохристианское презрение к его новохристианской крови окончательно доконали генерал-губернатора. Он уже представлял себя обесчещенным, разоренным, лишенным всех званий и посланным в Испанию, чтобы затем подвергнуться ауто-да-фе. Э, Монсеньор, — захныкал он с мольбой, протянув руки к кардиналу, — я же не предвидел. В это я охотно верю. Окулос Хабент, нон виклебунд. Есть у них глаза, но не видят латынь. Библия Псалтырь, Псалом 134. Никто не может предвидеть опасность. К кардиналу уже вернулся в его обычное спокойствие. Несколько секунд он хранил молчание, потом вздохнул, шагнул вперед, взял за руку окончательно уничтоженного графа Маркоса и повел его на полубаг, чтобы их не могли услышать. Верьте мне, ласково заговорил он. «Мое сердце болит за вас, сын мой. Эрраре хуманум эст». Человеку свойственно ошибаться Латин. «Мы все грешны. Поэтому я стараюсь быть милосердным, так как сам нуждаюсь в милосердии. Я попытаюсь помочь вам, чем могу. Если я высажусь на Кубу, где вы, генерал-губернатор, то мне придется выполнить свой долг инквизитора» а из этого для вас не выйдет ничего хорошего. Чтобы избежать этого, я не высажусь на берег до тех пор, пока вы здесь управляете. Но это самое большое, что я могу для вас сделать. Возможно, поступая так, я сам становлюсь софистом, но я думаю не только о вас, но и о чести Кастилии, которая пострадает от вашего позора. В то же время вы понимаете, что я не могу допустить, чтобы кто-нибудь так пренебрегал доверием короля, и чтобы это пренебрежение сошло полностью безнаказанным. Архиепископ сделал паузу, покуда Дон Руис стоял, опустив голову от стыда и ожидая роковой фразы, которая неминуемо должна была последовать. «Вы сегодня же сложите с себя обязанности губернатора под любым предлогом, который вы сочтете подходящим, и вернетесь в Испанию с первым же кораблем. Тогда, если вы снова не возвратитесь в новый свет и не поступите на государственную службу в Испании, я сохраню в тайне ваш поступок. Большего я сделать не в силах, и да простит меня Бог» если я сделал слишком много. Несмотря на всю суровость этих слов, Дон Руис выслушал их почти с облегчением, так как не ожидал столь дешево отделаться. «Пусть будет так, ваше преосвященство», пробормотал он, подняв голову и встретив сочувственный взгляд кардинала. «Но если ваше преосвященство не высадится на берег», «Не беспокойтесь обо мне. Я уже говорил с капитаном Бладом о такой возможности, и теперь, когда я принял решение, он доставит меня в Сан-Доминго. Когда моя миссия там будет выполнена, я вернусь сюда, а к тому времени вы уже покинете Гавану». Таким образом, Дон Руис был даже лишен возможности отомстить этому проклятому морскому разбойнику, навсегда погубившему его карьеру. И все же он предпринял последнюю отчаянную попытку отвратить хотя бы это несчастье. Неужели вы доверитесь этим пиратам, которые уже... В этом мире, сын мой, прервал его кардинал. Увы! Можно доверять только небесам. А этот Корсар, несмотря на все его пороки, сын истинной церкви, и он доказал, что на его слово можно полагаться. Конечно, в этом есть риск, но постарайтесь доказать своим будущим поведением, что я иду на него не без оснований. Теперь отправляйтесь с Богом, Дон Руис, больше мне не зачем вас задерживать. Генерал-губернатор опустился на колени, чтобы поцеловать руку кардинала и попросить его благословения. Примус Новой Испании протянул правую руку над его склоненной головой и осенил его крестом. «Бенедиктус сис, пакс Domini sit текум». «Благословляю тебя, да пребудет с тобой мир, господин. латынь». «Может быть, свет небесный укажет вам лучшую дорогу в будущем? Идите, и дохранит вас Бог!» Однако, несмотря на смиренную позу генерал-губернатора, было весьма сомнительно, что он уезжал полный раскаяния. Спотыкаясь, как слепой, отрывисто кивнув Алькальду и приглашая следовать за собой, не обменявшись ни с кем, ни единым словом или взглядом, он спустился в ожидавшую его барку. Покуда Дон Руис и Алькальд, взбешенные до нельзя, изощрялись в сквернословии, проклиная этого идиота архиепископа, сующего нос в чужие дела, Рабелла подняла якорь. Проплыв под всеми парусами мимо мощных фортов, она вышла из Гаванской бухты, не опасаясь нападения благодаря расхаживающей по корме величавой фигуре, облаченной в пурпур. Когда две недели спустя огромный галеон Санта-Вероника вошел в бухту Гаваны, украшенный флагами и салютуя из всех орудий, там уже не было генерал-губернатора, чтобы встретить прибывшего примаса Новой Испании. Этого низенького, толстого и вспыльчивого прилата окончательно вывело из себя то, что к его визиту не было сделано соответствующих приготовлений, а поднявшийся на борт корабля ошеломленный алькальт едва не обвинил его в самозванстве. В эти же дни на борту Арабеллы Ибервиль, освобожденный от своего алого одеяния, которое, подобно монашеским сутанам, было поспешно приобретено в Сент-Круа, Хвастливо повторял, какого великолепного священника потерял мир, когда он вздумал стать корсаром. Капитан Блад утверждал, что мир в этот момент потерял и не менее великого комедианта. И в этом вопросе Боцман Снелл, которого природа так удачно наградила танзурой для исполнения роли Фрея Доминго, будучи еретиком, полностью соглашался с капитаном Бладом.